Глава седьмая. Путь домой. Все в жизни когда-то заканчивается. Так и поездка Николая в Англию. Зима незаметно пролетела в делах и заботах, многочисленные контракты, проверка качества и отбор товара перед отправкой в Москву, а также званые вечера и балы. Как же без них, если есть желание наладить долгосрочные отношения с полезными для государственного дела людьми? а через отдельных людей, обладающих реальным влиянием в государстве, можно укреплять межгосударственные отношения. С королевой Елизаветой Николаю удалось наладить весьма теплые и уважительные взаимоотношения, если даже не сказать близкие к дружественным. После того, как ему удалось докопаться до истины в истории гибели маршала Ирландии, сэра Уолтера де Вере, графа Эссекса, королева Елизавета еще больше прониклась уважению к послу далекой и загадочной Московии. Даже ее министр, хозяин ведомства на и кинжала сэр Уолсингом, и тот стал к Николаю относиться, если не с искренним уважением, то уж хоть принимать ее как равного себе противника и даже в какой-то мере опасаться. По крайней мере, больше с его стороны никаких прямых враждебных действий в отношении посла Ивана Грозного не предпринималось. Даже договор с английской московской компанией Николаю удалось заключить на более выгодных условиях что явилось прямым следствием ослабления позиции сэра Уолсингама в Тайном Совете и, наоборот, росту в нем авторитета королевы Елизаветы. Кроме всего прочего, удалось подготовить к отправке в Москву весьма достойную партию отличного английского оружия, но ну а пушки Николай отбирал лучший из лучших. Да и по мелочам за это короткое время тоже было сделано немало. Всего подготовленного к отправке в Москву товара получилось на весьма значительную сумму, и все это богатство накапливалось на складах, но николай не успокаивался на достигнутом и старался заполучить для своей новой старой родины образцы новейшего оружия а также последние технологические секреты как по выплаке металла так и в изготовлении пороха наконец пришла долгожданная весна сначала неуверенно но потом все смелее и смелее она вступала в свои права воздух становился все теплее и теплее постепенно очищался от льда фарватер темзы корабельщики тщательно осматривали днище кораблей. Заделывали оставшиеся после зимы повреждения, латали паруса и обновляли оснастку. Капитаны кораблей пополняли команду матросов. Так что скоро уже можно было начинать собираться в обратную дорогу домой. Николай все чаще стал вспоминать Московию, своего крестного Алексея Никифоровича, его дочь Марку, которая не скрывала, что ей весьма по нраву, ловкий и симпатичный молодец. Да и ее отец уже напрямую заявил Николаю, что именно в нем он видит своего будущего зятя. Но у Николая теперь уже в далеком будущем осталось еще и Ленка. Вопрос с Ебром «или-или» он перед собой еще не ставил. Как-то и без этого у него дел было не в проворот. Поэтому как поступить в этой ситуации он пока еще не знал. Вроде как и Марха девушка хорошая. Самая настоящая русская красавица. Без какого-либо модного макияжа двухтысячных, без которого на утро в постели можешь и не узнать женщину, с которой только накануне вечером познакомился. А здесь все натурально и естественно, причем и днем, и ночью. Если коса, то своя, а если улыбнулась или нахмурилась, то не жди в этом подвоха, или похвалит, или получишь на орехи. А с Ленкой Николай уже пять лет как знаком. Поначалу вроде и взаимная симпатия появилась, но теперь их отношения перешли в привычку и не вызывали былой остаты чувств. Может, у Ленки это вовсе и не привычка, а действительно любовь. Не зря же она, нет-нет, да и про свадьбу разговоры заводит. А может, ее возраст замуж гонит. А Марфа-то вот еще немного подрастет и такой красавицей станет, глаз будет не отвести, и ко мне явно неравнодушно. Да и корысти у нее никакой. Отец всей Москвой заправляет, богатый, не то что я. Нет, хватит, так нельзя. Я же из другого времени. Вот вернусь в Москву, покажусь царю Ивану Грозному, обстоятельно доложусь о проделанной в английском королевстве работе, подарю ему шкуру убитого мной медведя, И можно будет вертаться обратно к себе домой, в мою Москву, в родной Мур, к полковнику Александру Сергеевичу на поклон. Заодно может и проясниться мое отношение к Ленке. Но и подводить отца Марфы тоже вроде как не по-человечески. Он ко мне прямо как к сыну прикипел. Да и без очков видно, что люк я его дочки Или все-таки Ленке. Тьфу ты. Совсем я уже запутался во временах и девушках, рассуждал Николай, лежа на спине на широкой кровати в доме королевского банкира, сэра Томаса Грешема. С его помощью удалось прокрутить множество дел, и вообще, если бы не сэр Грешем, то вряд ли Николай смог бы столь успешно закончить свою поездку в Англию. Наш новоиспеченный посол еще поворотился-поворотился на мягкой перине, да незаметно для себя уснул. И вот, наконец, пришел день, когда Николай взошел на борт английской трехмачтовой караки. Последний раз посмотрел на видневшиеся за портовыми востройками башни Таура и облегченно вздохнул. Все, что было запланировано, и даже сверх того, он успел сделать. Даже про бедного студиоза Рональда не забыл. Деньги на опыты ему оставлены. Комнатка для жизни, которая одновременно служила ему лабораторией, у него теперь имеется. Кстати, прямо в доме, с недавних пор принадлежащим Николаю Бельскому. А вот каких результатов удастся добиться молодому алхимику, посмотрим. Ведь пробраться в Лондон, в его лаборатории из Москвы, как сумел разобраться Николай, не так уже и трудно. Для этого всего-навсего нужно будет провести волшебным грецким орехом по известной стене в подмосковном подземелье, и вуаля, ты уже в Лондоне. Караван кораблей состоял из трех карак одного класса, и каждая была с сорока новенькими чугунными пушками на борту. Такие же пушки были уложены в трюмах вместе с множеством других полезных вещей, которые Николаев с Московью с Туманных островов. Вместе с ним плыл и его нынешний английский друг, а по совместительству и королевский банкир, а теперь и полномочный представитель английской московской компании. Он вез московскому царю новый договор, составленный присутствии Николая, а также королевы Елизаветы, и подписанный членами Тайного Совета, которые и были главными учредителями этой компании. Теперь договор должен был подписать Иван Грозный, чтобы его новые условия обрели должную силу закона. Николаю было не стыдно за проделанную при составлении его текста работу, теперь договор был действительно выгоден для московского княжества и учитывал его интересы, чего не было в предыдущем варианте. Сейчас он не выглядел чередой повинностей, дающих англичанам право на исключительное ведение дела на всех землях Руси и в приграничных с нею государствах. Он позволял Москве взимать с англичан пошлины, наказывать за уклонение от них, а значит уже переставал быть кабальным. Попутный ветер наполнил паруса, и корабли взяли курс на Северное море. Предстояло обогнуть весь скандинавский полуостров, чтобы попасть в Белое море, а там и внизовье устья Двины, где их встретят холмогоры. Но до родных земель Руси еще плыть и плыть много дней и ночей. Николай стоял на корме Караки и смотрел на конюсенькую береговую линию английских островов, которая плавно исчезала на горизонте. Он посмотрел вперед по ходу корабля. Там, на востоке, слепящий глаза диск солнца медленно уставал со стороны Балтийского моря. Оно приятно пригревало лицо Николая, но яркая дорожка от него больно била Николаю по глазам. Он уже хотел отвернуться, но тут ему показалось, что за яркими бликами волн вдали показалось какое-то темное пятно. Из-за сильного блеска мерно волнующейся морской глади было трудно разглядеть, что это было, но темное пятно почему-то ему не понравилось. Внутреннее чувство говорило, что это никакая не оптическая иллюзия от долгого углядывания в солнечные блики, а что-то вполне реальное. В это время из корзины на гротмачте раздались громкие крики «вперед смотрящего». Он указывал в том же направлении, в котором смотрел Николай. Из каюты на полуюте выскочил капитан, встал к краю борта, раздвинул подзорную трубу и стал вглядываться в указанном направлении. Босман стоял рядом в напряженном ожидании. «Испанцы!» — недовольно крикнул капитан. «Всем по местам к бою готовься!» Раздался оглушительный свисток Боцмана. Тут же громко загрохотали и по верхней палубе ботинки матросов. Команда корабля четко знала свои обязанности, но Боцман все равно для порядка нетерпеливо покрикивал и подгонял матросов. Откуда они только могли взяться в этих широтах, раздраженно спросил капитан, напряженно углядываясь в подзорную трубу у подошедшего к нему Николая. Наверняка испанские шпионы еще в Англии успели разнюхать и донести своему королю, что мы собираем в дорогу богатый караван. День выхода в море и направление выяснить было уже не столь и сложно. А чего же в таком случае не поживиться, а заодно и гадости английской короне не сделать? Похоже, что вы правы, лорд. Я бы вам сейчас посоветовал покинуть верхнюю палубу. Скоро начнется бой, и здесь будет для вас весьма небезопасно. Корпус вашего судна деревянный, поэтому не думаю, что от ядер, что полетят нас от Испанца, внизу будет более безопасно, чем наверху. В какой-то мере вы снова правы. Тогда поступайте как со счете нужен. Только не мешайте моей команде исполнять свои обязанности. Тогда я пойду к пушкарям. Может, хоть там смогу чем-то помочь, — ответил Николай и пошел к люку, чтобы спуститься на среднюю палубу. Испанцы поняли, что, несмотря на уловку с солнцем, англичанам удалось вовремя заметить их шестерку галеонов. Они произвели пару выстрелов. Ядра не долетели до английских кораблей и с громким всплеском ушли под воду. Но их цель была обозначить себя, и выстрелы были всего лишь демонстрацией намерений. Испанцы предлагали противнику оценить их превосходство в силе, спустить паруса и бросить якоря. Но капитан англичан не собирался выполнять приказ надменных испанцев, которые считали себя королями морей. Все три судна англичан продолжили движение, сохраняя скорость и строй. Они шли в кельваторе друг за другом и заодно прямо на ходу готовились к бою. Своими бортами караки были обращены к двигающимся в их направлении галеонам. Испанцы на всех парусах шли прямо на англичан, но теперь они не могли вести бой. Их борта с пушками были развернуты перпендикулярно курсу англичан. Но своей главной задачей командор испанцев посчитал необходимым опередить противника и первым выйти на удобную для нанесения орудийного удара позицию. Он надеялся это сделать за счет более высокой скорости галеонов. Опережение по курсу позволит ему заставить англичан смешать строй, взять их в полукольцо и растерять, как попавших в загон волков. Два галеона пошли отрезать англичанам путь к отступлению, а три двинулись прямо на перерез. На некотором отдалении от разогравшейся схватки кораблей маячило еще одно испанское судно. Видимо, там и находился их командор, который руководил испанской экспедицией. — Спустить паруса, бросить якоря, орудия к бою! — крикнул английский капитан. На Марсе грот мачты, вперед смотрящий флажками, продублировал команду остальным каракам. Ветер был достаточно слабый, и тройка английских кораблей быстро сбавляла ход. Капитан выждал, пока испанцы на своих быстроходных галеонах выйдут на выгодную для него позицию, чтобы первому нанести по ним удар. У испанцев задача была сложнее. Они должны были успеть провести маневр. Им нужно было взять корабли англичан на абордаж. Испанцы не были заинтересованы в полном потоплении английских кораблей. Им, позарез нужен был их груз, потому что испанцы были уверены, что корабли англичан просто ломятся от товаров и золота. Но карака-зверь весьма непростой, а ее закругленные борта и высокие полубаки до да полуюты делали для испанских галеонов задачу пленения английских кораблей не такой уж и простой. Английский капитан оценил огневую мощь галеонов. Они имели по 30 пушек на борту, но сейчас в бой вступило пять галеонов, а один стоял в резерве. Это уже почти двойное превосходство по огневой мощи, но слава богу, что этот московит настоял на том, чтобы наши корабли оснастились самыми новыми чугунными пушками, подумал молодой, но амбициозный капитан Караки. Ему не хотелось ударить в грязь лицом перед английской королевой, которая лично провожала их корабли в дальнюю и опасную дорогу. Благодаря перевооружению его корабли теперь имели перед испанцами некоторые преимущества по дальности стрельбы и мощности заряда. Да с Бог, еще выкрутимся!» – перекрестился капитан и на глазок прикинул угол атаки, крикнул боцману. «Огонь по испанцам со всех бортов четными орудиями!» С небольшим отставанием друг от друга выстрелили три борта карак, а это первые тридцать орудий. Хоть галеоны и были более быстроходными, чем караки, но испанцы не успевали занять удобные для боя позиции. Чтобы их выстрелы из орудий были более эффективны, им нужно было подойти еще ближе к англичанам. Орудия испанцев были значительно старше, а чугун не столь хорош, как у англичан, и, соответственно, их стрельба на таком расстоянии была менее эффективна. А английский капитан знал сей факт и на него и рассчитывал, противостоя пятерке испанских галеонов. Грохот над морем стоял такой, что просто закладывало уши. Но когда дым понемногу стал рассеиваться, то стали видны последствия внезапной английской атаки. Все экипажи трех «Карак» аж взвыли от нахлынувшего на них восторга. Первый испанский «Галеон», который намеревался выйти на перехват «Карак», имел целые две пробоины в носовой части, а следующий за ним корабль не успевал сбросить ход. Вот-вот, и он должен был протаранить корму соплеменника. Английский капитан не стал дожидаться развязки событий. «Нечетными орудиями огонь!» — вновь приказал он. И вновь страшный грохот орудий, снова все заволокло дымом. Но тут ответили испанцы, вновь грохот и дым. Они совсем немного отстали по времени от своего противника. Для удачного выстрела они еще не успели подойти на дистанцию уверенного поражения, но у них уже не было на то времени. Они торопились. Несколько ядер все-таки долетели до бортов «Карак». Их удары на излете были не так сильны и опасны, да и корпуса Карак славились своей прочностью, а чугун испанцев был не всегда столь хорош, как того требовалось. Зачастую он крошился, и об этом недостатке испанских боеприпасов прекрасно сдал английский командор. Поэтому, когда многие ядра при ударе аборт не выдерживали и разлетались на куски, он нисколько не удивился. Но одно ядро все-таки сумело пробить борт его корабля и угодило в среднюю палубу, где на парусных кораблях как раз размещалась главная корабельная артиллерия. Ядро снесло дубовые крепления, удерживающие ствол орудия на лафете, и то с грохотом покатилось по деке, сминая попавшихся на пути пушкарей и груша деревянные перемычки. Потерянная пушка — так называли подобные орудия английские моряки. Николай как раз был на этой самой палубе и видел, как обезумевшее орудие несется на его расчет. Он выхватил из ножен боевой нож и быстро перерезал канаты, которые удерживали пушку при откате, чтобы она не снесла противоположный борт. Приложив недюжинную силу, Николай откатил орудие на середину деки, как раз на пути, катящемуся на него обезумевшему стволу. Страшный грохот от удара чугуна по чугуну, обломки досок разлетелись на десяток метров, а чугунные стволы откатились в разные стороны. Николай успел увернуться, и они еще немного прокатились по палубе и затихли. Вместе с матросами он тут же кинулся к стволам. Один из них оказался целым, а по второму пошла трещина. Ценой неимоверных усилий они вернули стол на лафет и закрепили его. Под непрекращающийся грохот выстрелов и разрывов ядер они еще раз тщательно проверили стол, но его чугун оказался на славу прочен, и пушкари сразу же продолжили огонь по испанским кораблям. Николай помогал расчету, чем мог, и не чурался любой работой. Подносил ядр, чистил стволы и отмерял порции пороха. Главное для него было это помочь экипажу корабля отбиться от испанцев, чтобы в целости и сохранности довести ценный груз до Холмогор. Ведь новейшие английские пушки еще как пригодятся Московии, война с Европой ведь и не стихает. А морской бой в это время был в самом разгаре. Два из пяти испанских галеонов уже были жизнеспособны. Они горели, а их экипажи спешно бросались в воду. Они покидали свои корабли. На одном из них пожар был особенно сильным. Вот-вот мог рвануть весь запас пороха. Но у испанцев остались на плаву еще три корабля. У одного из них были повреждены мачты, а это резко ограничивало его маневренность. На виду устоявшего в отдалении корабля испанского командора, еще один его корабль получил повреждение борта прямо у отерлинии. Корабль горел, а морская вода стала стремительно поступать в трюм. Через мгновение прозвучал оглушительный грохот, и деревянные обломки корабля полетели в разные стороны. А чудом уцелевшие Бизань мачта и оснастка вспыхнули, словно огромные свеча, на месте гибели экипажа корабля. Николай обнимался с матросами своего орудийного расчета. Это именно им удалось так ловко угодить в пороховой трюм испанского галеона. Командор испанцев, оценив сложившуюся ситуацию, не стал вступать в бой. Он поднял паруса и стал уходить на юг. Единственный оставшийся в целости испанский галеон, видя, что их командор уходит, попытался сняться с якоря и, подняв паруса, уйти от боестолкновения, но раздался тройной выстрел орудий, и три цепных книпеля с неприятным свистом полетели в его сторону. Они с ревом принеслись над верхней палубой, снося весь его основной такелаж. Висевшие на реях мать матросы, словно перезрелые яблоки, посыпались на палубу. Галеон резко сбавил ход, и очередной выстрел главных орудий ведущего английского корабля, вдобавок ко всему еще, и продырявил корму испанского галеона. Не сговариваясь, на грот-мачтах оставшихся на плаву испанских кораблей поднялись белые флаги. Николай радовался военной удаче вместе с англичанами, словно ребенок. Он одержал первую в своей жизни победу в морском сражении. Повреждения имели не только испанские корабли, но и английские. Их ведущий корабль имел пробоину в районе средней палубы. У других карак тоже были повреждения, но они носили не столь катастрофический характер. Однако их все равно необходимо было устранить, прежде чем вновь продолжить свой путь. Командор английского каравана отвел все три караки на безопасное расстояния и приказал привести их в порядок. Он решил для ремонта не возвращаться обратно в Лондон. Материала для работ корабельным плотникам хватало, и они за трое суток выполнили поставленную задачу. А по утру четвертого дня английские корабли снова двинулись в путь к далекой Руси. Но испанцам самостоятельно к себе домой уже было не вернуться, и они это прекрасно понимали. Оставшиеся в живых былые короли морей гроздями висели на бортах поврежденных галеонов и с тоской в глазах смотрели вслед уходящим кораблям врагов. Англичане безо всяких эмоций бросали их в открытом море на произвол судьбы. На законы войны суровы и беспощадны к потерпевшим поражение. Ведь если ты идешь за чужой жизнью, то будь готов отдать и свою». Испанцы это прекрасно понимали, но никому из них не хотелось умирать. Они наплевал на гордость, кричали и просили помощи у своих врагов, но англичане были безразличны к судьбе побежденных. Они хладнокровно, чисто по-английски, молча, не прощаясь, уходили прочь от недавнего места сражения. Их корабли бесшумно один за другим исчезали на горизонте в утренней морской дымке. Это было началом конца непобедимой морской армады Испании. Пройдет еще совсем немного времени, и от былой славы этой страны ничего не останется. Англичане разобьют испанский флот в пух и прах. Ничто не бывает в этом мире бесконечным, кроме, наверное, самой Вселенной. Но и она когда-то появилась, а значит, когда-то может исчезнуть. Как говорится, король умер. Да здравствует король! В середине лета 1577 года три огромных корабля английского королевского флота благополучно входили в устье Двины. Николай напряженно всматривался в каменистые холодные берега. С радостью слушал громкие надрывные крики чаек, которых никогда не увидишь и не услышишь в открытом море. Они всегда были первыми вестниками, которые встречают моряков после дальнего похода и оповещают их своими криками о близости берега. Как давно Николай не был на русской земле, уже целый год. Вернулся ли из похода на Ливонию Иван Грозный? Как себя чувствует Крестный? Как сейчас увидит Марфа? Ведь ее возрасте год это очень много, размышлял Николай, стоя на полубаке. Пошла бесконечная череда больших и малых островов. Но старый лоцман, знакомый Николаю еще по прошлому походу, уверенно вел караван английских целей. Вот вдали появились холмогоры, главный город русского севера. Первым путешественником встречал Нижний Посад. Извечная красота старинного русского деревянного зодчества. Один за другим большие корабли горделиво подошли к пристани. Им пришлось встать борт к борту. До того они были велики для сравнительно небольшой холмогорской пристани, что они все разом никак не могли уместиться. Двое мытарей уже спешили приступить к своим обязанностям, когда на берег по трапу спустился Николай. Он показал им грамоту, подписанную самим Иваном Грозным, и те дружно приуныли. Немалый куш, который они надеялись создать с трех огромных кораблей, прошел мимо их рук. Отбыть Москву Николаю сразу не удалось. Потребовалось немалое время, чтобы перегрузить товар и орудия на речные суденышки. Теперь им предстоял далекий путь вниз по Двине, затем по Сухонке к Волге. Туда большие английские корабли пройти не смогут. К тому же на то, чтобы собрать нужное количество разношерстных плавсредств, Тоже понадобилось время. Но Николаю это удалось. На пристани под погрузкой стояли и ушкуи, и струги, и ладьи, и поморские кочи. Круза было не просто много, а очень много. От того и судов, и суденышек потребовалось тоже очень много. Целые три недели Николай ходил по Двине, на ладьевые воды, в поморские города, и уговорил купцов продать им свои лодки или идти в Москву самим. Все было не так и просто, но ему в чем-то и повезло. В холмогоры прибыли вологодские купцы на насаде. Это такие большие баржи с парусами. Они с охотой присоединились к посольскому каравану. Были у караване и другие купцы, которые после долгой поморской зимы везли в Москву пушнину, пеньку, слюду, соль и, как ни странно, но поморский жемчуг. Оказывается, был такой на севере и весьма дорого ценился. Под охраной доброй дружины в большом посольском караване купцы чувствовали себя в большей безопасности. Местный воевод смог помощь и для уважения к посольству выделить десяток человек, а остальных за деньги пришлось набирать из местных поморцев, да из экипажа английских кораблей. И здесь снова Николаю оказал большую помощь Томас грешем Его слово имело вес и среди простых матросов, но, скорее всего, здесь большую роль сыграл толстый кошелек королевского банкира, хотя сам англичанин упорно уклонялся от объяснений. Для вооружения дружины Николай использовал мушкеты, которые привез с собой из Англии. Не обошлось и без проведения занятий с холмогорскими дружинниками. После двух недель тренировок все без исключения дружинники умели более-менее пользоваться заморским оружием, но не все его приняли на ура. Половина из поморцев все-таки отдала предпочтение арбалету, а не плюющемуся огнем дьявольскому отродью. Наконец все дела были улажены. Круз разместился на речных судах, и длинный посольский караван с английским товаром, оружием, а также присоединившимися к ним купцами, пустился в далекий путь, в столицу московского княжества. Предстояло одолеть почти полторы тысячи верст по водным гладям, а где и волоком. Поэтому Николай даже не мог себе представить, сколько времени займет путь до Москвы. Сам он вместе с Томасом шел на первом корабле каравана, замыкающим поставил самого опытного купца. Днем шли при попутном ветве на парусах, а в его отсутствие садились на весла. Николай и сам не гнушался подменять грибцов, правда, в первый же день сумел натереть кровавые мозоли, но опытные грибцы лишь посмеивались и дали ему хитрую мазь, пообещав, что на завтра кожа на руках будет почти как новенькая. И действительно, после ночной стоянки на берегу утром, ладони уже так не сооднили, а раны покрылись твердой коркой. Намотав на них чистую льняную ткань, Николай вновь сел за весла, хотя грибцы и пытались отговорить его. Через неделю у него ладони загрубели, и он с легкостью греб во время штиля для поддержания физического тонуса. Грибцы добродушно посмеивались. — Переходи к нам, боярин, мы смотрим, что ты мужик справный, простецкий, черной работой не чураешься, сразу видно наш православный, даром что боярин. Не то что эти английские белоручки. Николай лишь усмехнулся в ответ, а вечером, сойдя на берег, потребовал от купцов не жадничать, а кормить ушкуйников, как полагается, и мясо давать не жалея. Но те хитрили. Старались своих работников накормить той же самой рыбой, которую те в реке и выловят. По их разумению, купец он как бы и вовсе не купец, если поперек своей выгоды что-либо начнет делать. Переход проходил спокойно, без особых происшествий. Люди расслабились. Они успели привыкнуть к большой гурьбе и ощущению безопасности. Николай же каждый вечер на стоянке выставлял дозорных. Он не верил в абсолютную безопасность. Ведь такой большой и богатый карван мог вызвать у кого-то желание попытаться утихаря поживиться на дармовщинку. И он оказался прав. Когда уже прошли больше половины пути темной ночи, он проснулся от тихого разговора за густым кустом, у которого он пристроился на ночевку на речном берегу. Тут же на интуиции бесшумно ушел в сторону и вовремя. то место, где он спал, воткнулся тяжелый болт от арбалета подъем полондора враг рядом крикнул николай и набросился на татя в неверном свете луны он заметил лежащего на земле у которого сам же поставил в ночное дежурство. Разбойник бросил на зем разряженный арбалет и выхватил из-за пояса кривую татарскую саблю, ощерился и стал бестолково размахивать ею перед собой. Николай плавно ушел на безопасное расстояние и вынул из ножен шпагу резкий выпад привычное вращение кистью, которое тут же по многолетней привычке стало с ней единым целым. Николай, будучи кандидатом в мастера спорта по многоборью, был весьма опасным противником, хотя на первый взгляд и казался неповоротливым увольнем. Разбойник даже не понял, как эта его сабля оказалась в руках противника. Он перепуганно завизжал, пугая ночных птиц, да приводя в замешательство своих подельников, решивших под покровом ночи тихоря урвать себе хоть кусочек богатства. Николай врезал результате по виску рукояткой его же сабли, и тот замертво повалился на землю. Обернувшись, увидел, что трое разбойников окружили его английского друга банкира, сэра Грэшема. Тот пытался отбиваться от них рапирой, но получалось это у него не очень-то и ловко. Видимо, банкир носил ее согласно придворному английскому этикету и лишь как обязательную декоративную вещицу. Разбойники только все больше и больше злились от неловких движений иноземца и его непонятной речи. Николай тут же рванул в бой и сходу сбил с ног стоявшего к нему спиной Татя. В полете успел еще вдобавок локтем нанести удар в висок. С одним разбойником было покончено, а второй, вооруженный широким ножом, напоминающим короткий меч, резко развернулся к нему лицом и хотел встретить Николая коротким ударом в живот. Но тот ушел с линии атаки и усадил лезвие шпаги в оказавшийся на мгновение незащищенным бок противника. Тут же вытащил. Разбойник с удивленным выражением лица повернулся, но его уже ждал точный колющий удар в сердце. Грэшем, видя, что перед ним остался только один соперник, сумел взять себя в руки, успокоился и дальше действовал как на тренировочном поединке с новичком. Но он не учел того, что это был не учебный бой, а смертельная схватка, в которой один из бойцов обязательно должен был погибнуть. Англичанин так увлекся своими финтами, что не заметил, что его соперник резко выпрямляет вроде бы пустую руку. Николай только что отправил на тот свет своего противника и повернул голову, чтобы посмотреть на сажающихся, и тут же понял коварный замысел разбойника. «Осторожно, кистень!» — крикнул Николай, видя, насколько сэр Грешем увлечен внешним эффектом своего превосходства в фехтовании. Николай схватил шпагу, за ее поближе к рукояти, и со всей силы запустил ее в Татя. Расстояние было совсем небольшим, и через мгновение ее тяжелый эфес врезался прямо в висок разбойника. Его ноги подкосились, Рука повисла, и из рукава выпал шипованный тяжелый металлический шар с тонким кожаным ремешком, который был привязан к кисти руки Татя. Бородатый широкоплечий мужик грузно рухнул на землю. Грешем удивленно смотрел то на привязанный к руке разбойника металлический шар, то на своего спасителя. — Ты уже второй раз спасаешь меня от смерти, Ник, — воскликнул он. — Ничего, как-нибудь вернешь должок, — усмехнулся Николай, поднял с земли шпагу и равнодушно вытянул лезвие о кафтан убитого Татя. Над рекой грохотали беспорядочные выстрелы, звенели сабли. Это, наконец-то, дружина начала оттеснять многочисленную атаку разбойников. Оттого они и были столь храбры, что напали на большой посольский караван. Но они не учли, что у охраны, кроме холодного оружия, есть еще и мушкеты. Людям Николая понадобилось время, чтобы их зарядить, а когда открыли из них пальбу, тогда разбойники и не выдержали. Они с криками беспорядочно, вначале поодиночке, затем и толпами стали убегать с места схватки подальше в лес. Теперь ловцам удачи стало не до добычи. Они старались спасти свои жизни. Многие из них с мушкетами встретились впервые в жизни. Меньше чем через полчаса с нападавшими было покончено. На берегу остались валяться десятка-два, а то и больше трупов. Среди них были и двое знакомых Николаю Ушкуйников. Как раз те, которые стояли у дозоре, и должны были предупредить о нападении разбойников. «Еще легко отделались боярин», — тихо произнес один из подошедших к нему купцов. Если бы не ты, еще неизвестно, чем бы все это закончилось. Остальные губцы лишь закивали в знак согласия. «Я царю слово дал, что доставлю в Москву английское оружие и новый договор», так же тихо ответил Николай, глядя на готовящихся к отплытию караванщиков. «Данное деловым человеком слово, оно весьма важное, а данное слово царю втройне по важности будет». «Ибо ты слово дал не только царю нашему, но и всему народу Великой Руси и Богу!» — наставительным тоном ответил купец. Уважительно поклонившись, он вместе с другими купцами пошел готовить суда, каравана к отплытию. В это время товарищи по походу отделяли своих погибших от чужих. Они отбирали у разбойников оружие и другие полезности, а с телами татей особо не церемонились, побросали волкам на съедение за ближайшими кустами на своими сотворили скорую панихиду и закопали на пригорке. Карван уходил от места ночной стоянки, а Николай стоял у борта ушкуя с непокрытой головой и неотрывно смотрел на берег. Там, на пригорке, сиротливо белел православный березовый крест. Прошло еще полтора месяца, и Карван благополучно прибыл в Москву. Она встречала Николая перезвоном колоколов, и от этого звона сладко защемило сердце. Был какой-то православный праздник, и люди целыми семьями торопились в церкви. Николай не очень-то и разбирался в церковных праздниках, но, тем не менее, на душе у него было тепло и радостно. Сколь долго он не был на родной земле, как успел соскучиться по русскому говору, совершенной простоте неспешного задушевного вечернего разговора. И как же был ему холоден английский остров по сравнению с духом родной земли. С ее трескучими морозами, игрой снежки, Быстрой ездой в санях, под переливчатый звон бубенчиков, Дозорными катаниями с горок на Масленицу. «Лучше своей земли нет ничего на белом свете», Мысленно воскликнул Николай и направил стопы К дому своего крестного боярина Алексея Никифоровича. А весь товар и оружие оставил на попечение сэра Грэшема на английском дворе. Николай нарушал незыблемое правило. Боярину по статусу не полагают сходить по городу пешком, но ему было просто приятно ступать по родной земле. На одном плече у него была большая кожаная сума с многочисленными подарками, а на другой даже как-то символично висела сложенная шкура убитого им, собственноручно, английского медведя. Народ удивленно смотрел на статного высокого боярина с огромной шкурой медведя на плече и удивленно цокал ему след языками. А Николай лишь усмехался и шел дальше. Он шел по знакомым улицам мимо знакомых домов, и чем ближе подходил к дому крестного, тем многие сами собой ускоряли ход. Вот и ворота, из которых он, казалось бы, совсем еще недавно отправился на далекий Альбион. Николай нетерпеливо постучал эфесом шпаги в ворота. За забором послышалась возня, а затем раздался голос старого слуги. И кого это несет честным людям в то время, когда порядочных людей дома нету те, хозяев нету те в доме, они еще все на службе церкви находятся? А — Опастя, приходьте. — Пантелей, открывай скорее, свои пришли. Загрохотал засов, и ворота слегка приоткрылись. Старый слуга некоторое время удивленно глядел на Николая, потом бросился на землю и стал ему истово кланяться. — Наконец-то наш дорогой молодой боярин из заморских земель возвернуться надумал, — започитал он. — Вот же радость-то какая, боярину Алексею Никифоровичу будет-то. — Вставай, Пантелей, не то свои старые колени совсем застудишь, — рассмеялся Николай. — Чай уже осень на дворе. Слуга поспешно вскочил, но не переставал кланяться. Он хотел уже закрывать ворота, но тут послышались перестук лошадиных копыт и грохот колес. Николай выглянул за ворота. Он узнал коней и коляску крестного. Тот ехал в ней всей семьей и важно глядел по сторонам. Простой люд уважительно снимал шапки и низко кланялся боярину, как-никак о судья земского приказа и фактически правителя Москвы. Коляска подкатила к воротам. Алексей Никитирович первый степенно сошел с нее а Николай вышел ему навстречу. Крестный сразу и не поверил своим глазам, даже как-то вначале растерялся, но тут же пришел в себя. Сам бросился к Николаю и закричал на всю улицу. «Радуйтесь, люди! Мой крестник из Англии вернулся!» Крестный радостно обхватил Николая, сжимал в своих объятиях, отстанял его на расстоянии вытянутых рук, восхищенно разглядывал его, а затем снова прижал к себе и троекратно расцеловал. Весь люд, проходящий мимо его дома, дружно поздравлял главу города с двойным праздником. «Ну, пошли в дом. Расскажешь, крестничек ты, мой дорогой, как тебе жилось за холодным морем, что сумел полезного сделать за это время? Как люди там живут?» — безостановочно говорил Алексей никигорович одновременно радостно похлопывая Николая по плечу. «Ну, давай, давай, проходи, не стоя у порога, прислуга уже поди стол успела собрать. Сегодня же праздник великий, Рождество Пресвятой Богородицы». Крестный повернулся к Успенскому собору, трижды перекрестился и низко поклонился. Он благодарил Пресвятую Матерь за благополучное возвращение крестника домой. Одновременно он горился своим будущим зятем, хоть тот и молод был, но заслуги перед Отечеством и царем уже имел немалые. Даже перстнем с драгоценным камнем одарен самим Иваном Васильевичем, и это, по мнению крестного, было лишь только началом славного пути его крестника. Но больше всех, причем именно самому факту возвращения Николая. Радовалась Марфа. Она всеми силами старалась себя сдерживать и не показывать свою взволнованность, но от нахлывших чувств ее глаза изучали счастье такой силы, что солнце, казалось, уступало ей и в яркости, и в тепле. Николай почувствовал на себе чей-то настойчивый взгляд и обернулся. Марфа тут же потупила взгляд, а Николай так и застыл, глядя на ее лицо. Девушка действительно похорошела за тот год, который он провел вдали от нее. Алексей Никифорович только что торопил Николая в дом но, заметив, что тот глядит на его дочь, довольно усмехнулся и подметнул жене. Та в это время стояла на пороге дома и внимательно наблюдала за молодыми. — А что, Евдокия Парфирьевна, добрая у нас с тобой пара подобралась. Пора и женить их. — Вот и я так думаю, Алексей Никифорович, пора уж.